Глава 53. Жемчуг. Элли. «Позвольте проводить вас в комфортный гравиплан, который доставит вашу драгоценную персону в лучший отель на планете, знаменитый Жемчуг», засуетился Эндрю, показывая на выход. «Наверное, переживал, что отведённые регламентом допросные 20 минут давно закончились, и им с коллегой сильно достанется от начальства». «Наконец-то», — отозвалась я и направилась вслед за ним к двери. Кевин и Сэль моментально заняли свои позиции слева и справа от меня, а Пайпсет замкнул нашу процессию. Крис семенил рядом, проникновенно заглядывая в глаза. «Ваше высочество, надеюсь, мы с Эндрю не слишком вас прогневали и в целом оставили приятное впечатление, в том числе пошли вам навстречу, подтвердив рабский статус вашего раба, несмотря на его неисправный чип. Можем ли мы рассчитывать на хороший отзыв о нас и березлане в целом?» Затылок неожиданно потеплел, но эти ощущения быстро схлынули. «Крис, хватит!» — мягко обратился к нему Кевин. Я догадалась, что мужчина пытался как-то воздействовать на меня, но Кевин заблокировал ему эту возможность. Мысленно сказала свою телепатуу «спасибо», тот кивнул. а Лицо Танасиса пошло белыми пятнами, а его друг скорбно сутулился ожидая разоблачения и моей реакции. Сделала вид, что ничего не понимаю, и спокойно уточнила. «О чём ты?» «Кевин мне подыграл. Он слишком суетится, госпожа». «Согласна», — отозвалась я. «Я оставлю хороший отзыв, не волнуйтесь, но поработайте над своей осанкой, не стоит так горбиться». Танасисы рвано выдохнули, боясь поверить, что репрессий не последует. «Спасибо, Ваше Высочество», — хрипло произнёс Эндрю, расправляя плечи, и они с другом отвесили мне низкий поклон. «Едва мы вышли из здания, к нам подъехала шикарная белая с позолотой машина». «Ну как подъехала? Точнее, подлетела. Колёс у неё не наблюдалось, а на передних сиденьях я разглядела знакомые фигуры». «Это Бен и Бин?» — удивлённо уставилась я на своих секс-ботов, одетых в строгие чёрные костюмы. Один из них сидел за рулём. «Так точно, госпожа», — отрапортовал Эндрю. «Пока мы беседовали, ваши роботы прошли досмотр у специалистов космопорта. В протоколе было зафиксировано, что сейчас у ботов активирована программа телохранителей». «Никакого запрещенного вооружения или программ не обнаружено. Вы получили разрешение, чтобы они вас сопровождали. Все данные в вашем браслете». «Отлично», — кивнула я. «Прошу, ваше высочество». Эндрю распахнул передо мной дверцу у пассажирского сиденья. Пока усаживалась в машину, заметила, что Кевин что-то тихо и быстро говорит Крису, а тот взирает на него с удивлением и благодарностью. «Погнали, Бен!» — скомандовал Пайпсед, когда вся моя команда заняла свои места в машине, и Сэль захлопнул дверцу. «Ты их различаешь?» — удивился блондин. «Конечно!» — повел плечами Пайпс. «Кстати, тот, который тебя ранил, это Бин». «Понял. Ты им волосы в разный цвет покрась, что ли?» — хмыкнул Сэль. «Это боты госпожи, и только ей решать, какого цвета будет их прическа», — подмигнул мне Кевин. Крис и Эндрю отошли на пару шагов назад и с натянутыми на лица улыбками махали нам рукой на прощание. Машина мягко стартанула по чётким управлением робота и быстро выехала из космопорта. Мы помчались по чёрной дороге, а за окном мелькал пёстрый пейзаж цветущих садов. Красные листья деревьев и кустарников сменялись зелёными, оранжевыми, жёлтыми, багряными, фиолетовыми, создавая атмосферу праздника и одновременно умиротворённости. Я расслабленно откинулась на спинку сиденья, радуясь, что первое испытание осталось позади. «Что ты ему сказал?» С любопытством посмотрела я на Кевина, намекая на его беседу с Крисом. Телепат прекрасно меня понял и пояснил. Чтобы было осторожнее, у него есть дар считывать настроение собеседника и влиять на него. Как только они с Эндрю подошли к тебе, то сразу поняли, что ты не прикасалась к едей-напиткам, поэтому план накачать тебя психотропными не сработал. Они боялись вызвать твое неудовольствие, и Крис попытался своим даром расположить тебя к ним. Я пресёк эту первую попытку, но Кристофер даже не понял, в чём дело. Решил, что на тебе защитный артефакт. На пути к гравиплану он попробовал снова, исключительно от отчаяния. Ты же сама видела, как они с другом нервничали. «Да, заметила», — сказала я. Кивин посмотрел на меня с теплотой. «Я рад, что ты не злишься на них и относишься с пониманием. Мне очень жаль этих парней». Они и на фемлексии совсем недавно и не привыкли к местным порядкам, ещё не осознали до конца свой рабский статус. Я отдал Кристоферу совет не применять свой дар на клиентках. Кто-то в её окружении или она сама может уловить такое воздействие, тогда парням не поздоровится. И ещё дал совет не проявлять сочувствие к рабам во время проверки чипов. Пусть всё лучше держится нейтрально. «Есть ли у них шансы снова обрести свободу?» — спросила я. «Никаких», — честно ответил Кевин. «Шансы всегда есть», — не согласился Пайпсет. «Правда, в их случае мизерное и больше напоминающее чудо. Жизнь — это слишком непредсказуемая штука», — изрёк Милансель, и наша машина затормозила у огромных ворот люкс-отеля «Жемчуг». Заселение прошло очень быстро. Едва мы подошли к стойке ресепшена, к нам метнулись двое симпатичных сотрудников гостиницы. Один с ключом от номера, а второй в попытке взять поклажу из цепких рук Бина с заботливой репликой. «Позвольте ваш багаж». Парни ещё на корабле собрали чемодан с женским бельём и одеждой, а также техническими штучками, замаскированными под невинные дамские вещи. И робот теперь бдительно его охранял. Так что сотрудник отеля был осторожно, но властно отодвинут в сторону. «Понял». Безропотно смирился он с таким поворотом и отошёл в сторону с приветствием. «Добро пожаловать в жемчуг, госпожа Элен Ронская». Дизайн отеля вполне отражал его название. Жемчужными шариками, большими и маленькими, в разных композициях были отделаны все элементы мебели и стен. Нас завели в шикарный номер, который казался безграничным благодаря умелому расположению зеркал. «Сейчас вам предоставят обед, госпожа Ронская», — заверил сотрудник отеля. «Желаете ли что-нибудь с долгой дороги? Массаж ног, ванну или душ, книгу, кино, гаремника, что-то ещё для вашей услады?» «Принесите еду для меня и моих спутников», — произнесла я. «И через полчаса подайте гравиплан ко входу. Я планирую посетить клуб «Соблазн». «Как прикажете, госпожа», — последовал покорный ответ.